Государство турок. Султан у себя во дворце. Султан султанов мира, тень бога на земле и даритель корон монархом земли и своей эпохи. Султан был краеугольным камнем имперских институтов. Он гарант правильного порядка в мире и олицетворение принципа всякой справедливости. Как и всякий мусульманин, он подчинялся священному закону. Но ему, и только ему одному, этот закон дарует абсолютную власть, узаконенную божественной волей. Вселенский монарх, он провозгласил фирманы, которые предписывают повиновение всему миру. Высокие стены, окружающие дворец Топкапы, были созданы поражать тех, кто обращает к ним свои взоры, и отделять жителей города от их монарха. Обнимая взглядом заповедные владения, султан оставался невидимым, но сам видел все. Его башня правосудия видна отовсюду. Хотя план дворца или Сираля был разработан при Мехмеде II, Сулейман осуществил там важные преобразования, в частности, поселил там свою семью, которую в 1580-х годах продолжил Мехмед III. Сильно отличающаяся от устройства европейских замков, выстроенных вокруг центрального здания, общая организация комплекса частично воспроизводила план османских военных лагерей, в то время как анфилада дворов, разделенных внушительными воротами и окаймленных павильонами различной формы, несколько напоминает архитектуру больших анатолийских монастырей или планировки внутренних городов Азии. На конечности Сираля были установлены артиллерийские орудия. Из-за их присутствия дворец получил название Топкапы — пушечные ворота, используемые только для торжественных залпов, поскольку Босфор отныне был защищен от любого иностранного вторжения. Комплекс был разделен на две основные части. В первых двух дворах — внешние службы, Вмещали в себя центральное правительство, зал совета и ряд профессиональных и военных корпусов, корпораций. Его персонал был многочислен и тщательно учтен. В конюшнях содержались тысячи лошадей, а императорские кухни кормили жителей дворца, иностранных гостей во время посольских приемов, а также народ на больших пирах, устраиваемых монархом. В третьем дворе находилась внутренняя часть дворца, доступная только для ближайших лиц султана – его пажей, евнухов и жен. Два ансамбля разделены вратами блаженства – бабус-сааде. За ними государь принимал посетителей в небольшом павильоне. Самая секретная часть дворца – гарем. Объект фантазмов и легенд – описанный во многих путевых заметках. Султан был единственным, некастрированным мужчиной, который мог войти в него, этот лабиринтообразный комплекс комнат и дворов. Порядок и дисциплина обеспечивались группой евнухов, аналогичных белым евнухам, приписанным к внутренним службам. Там жили рабыни, из которых султаны брали жен, обычно не заключая законного союза. Брак Сулеймана с Арксаланой, его единственной супругой, стал исключением из правил. Там же проживали дочери государя, пока не выйдут замуж за самых влиятельных из рабов порты, которые таким образом станут зятьями своего господина. Это был лучший способ обеспечить лояльность последних, сохранить первенство мужской линии, происходящей от султанов и тем самым гарантировать преемственность династии, без которой в политическом воображении султанов и их слуг нет целостности империи. Также в Гареме жили несколько новеньких – результат военной добычи, подарков придворных или покупок на невольничьем рынке. Их обучали принципам ислама, а также различным практическим навыкам. В результате последовательного отбора некоторые из них поднимались по иерархии дворца и выходили замуж за пажей султана, которые, в свою очередь, пополняли кадровый резерв агентов порты. Канун и шариат История османского права отягощена идеологическими реминесценциями. Историки кемалистской эпохи совершенно недооценили светский характер имперских институтов, в то время как историки режима ПСР, Партии справедливости и развития, неоднократно подчеркивали исламские аспекты власти султанов. Обобщим то, что известно и установлено. В фигуре султана сходятся три правовые традиции. Первая – турецко-монгольская. Ставит правосудие в сердцевину от правления власти. При любых обстоятельствах монарху положено защищать своих подданных от злоупотреблений правителей. С этой целью он применяет высший закон, яса, гарантом которого является. Вторая традиция, иранская, определяет правосудие как милость или благоволение королевской власти. Ее надлежащее исполнение отражает достоинство государя. Третье продолжает исламскую концепцию политика религиозной общины ума. Султан должен быть справедливым. Политическая система организуется вокруг теории круга справедливости, формализованной моралистом Кыналызаде Али, умершего в 1572 на основе положений, разработанных в X веке. Справедливость ведет к праведности мира. Мир – сад, его стены – государство. Государство управляется шариатом. Шариат охраняется только государем. Государь может править только с помощью армии. Армия собирается только с помощью денег. Деньги накапливаются подданными. Именно правосудие делает подданных слугами государя. На территориях, расширенных завоеваниями и охраняемых в рамках Дар аль-Ислама, султану надлежит хранить религиозный закон и обеспечивать его соблюдение. Он не может толковать его положение. Эта функция принадлежит муфтиям. Однако, с 1520-х годов муфтии Стамбула, шейх ул-исламы, стали играть все большую роль в гармонизации права И систематизации судебных и административных процедур, выдающийся обладатель этого поста Эбус Суд, умерший в 1574, сформулировал положение, что право султана выбирать между различными мнениями, высказанными юристами. Эта теория утверждала и устанавливала важность кануна в османском праве. Безусловно, указы султана должны были во всем соответствовать шариату. От этого зависит правильное устройство мира. Но на практике их применение преобладало во многих областях. В то время как шариат, например, рассматривал брак как частный договор, заключаемый устно в присутствии свидетелей, декрет султана делал обязательной регистрацию акта бракосочетания. Было еще одно нововведение, тоже значительное. Вопреки предусмотренному в исламской теологии, в государственном аппарате ввели клерикатуру. Рейтинг учебных заведений, иерархия должностей и регламентация церковной карьеры все это было элементами превращения духовенства в чиновников. Однако улемы арабских провинций, включенных в состав империи, сохраняют свою правовую школу: ханбалитскую, шафиитскую и маликитскую и связанные с ней правила, существовавшие до завоевания. На вершине Ильмие шейхулисламу помогали два верховных судьи, казаскер Румелии и Анатолии. В отличие от первого, вторые заседали в диване, что придавало ему статус трибунала. Здесь можно было увидеть одно из проявлений двойной традиции, исламской и турецкой, османского правопорядка. Три высших сановника имели власть над улемами и следят за соблюдением шариата, а также за применением прав султана. не Аникади судили о проступках Аскери. В 1545 году османский султан внес в многовековую историю ислама еще одно новшество. Глава государства взял под контроль корпус улемов. Это дало муфтию Стамбула превосходство над другими высокопоставленными лицами. Поставленный во главе иерархии духовенства шейх Улислам назначал на судейские должности и представлял султану на рассмотрение проекты указов. Сулейман консультировался с ним по основным вопросам права и политики. Война и мир, земельное законодательство, правила, Применяемые к наследству на богоугодные дела земля, налоги и валюта. Земля это мири, то есть исключительная собственность султана. В 1528 году она составляла 87% пахотных земель. Она могла быть предметом законного правовладения, предоставленного группе или отдельному лицу. Право пользования землей могло передаваться при определенных условиях. Право собственности на землю могло быть окончательно закреплено за определенными лицами. Тогда она становилась мульк. Владелец мулька имел возможность сделать свой надел вакв. Имущество становилось недвижимостью, неотчуждаемой для благотворительных целей. Обычно земля сдавалась на условиях долгосрочной аренды до 99 лет. Любая обрабатываемая земля, которая не является ни мульком, ни вакфом, считалась МИРИ. Статусы земельных наделов были связаны с налоговыми сборами. Налоги регулировались обычаем, записывались в реестры и на отдельные патенты от купщиков и других лиц, ответственных за их взимание. Эти документы имели силу закона. Они оформлялись в виде указов, и издавались от имени султана с конца XV до конца XVI века собранный материал составлял основу применяемого канун-наме. поскольку после 1600 -го года налоговая структура империи изменилась, составление кануннамов прекратилось за исключением тех, что создавались во время новых завоеваний или возвращения утраченных в 17 и начале 18 века территорий. Однако сохранялся институт Тимара. В 1527-1528 годах Тимар составлял 37% налоговых поступлений и применялся к 37 741 Тимариоту, среди которых 9653 Яночара. 69% из них проживает в Румелии. Офицеры более высокого уровня получали жалование, называемое зиамет, менее ста тысяч асперов или «ХАС» свыше ста тысяч асперов. Пропорционально собранному доходу нанимали рекрутов и обязаны были доставить их на фронт и командовать ими на поле боя. Этим старшим офицерам сипахи передавали часть своего дохода. Обычно налог на обрабатываемые земли. Сами они владели сеньориальным уделом, на котором работали члены семьи, слуги, рабы или рая, подлежащие барщине. Никто не был собственником своего тимара. Владелец пользовался им, пока нес надлежащую военную службу. Если он не выступал в поход или на смотре оказывался без необходимого снаряжения, Если дезертировал или совершал другие правонарушения, Тимар отбирали и передавали другому собственнику. Если, наоборот, владелец блестяще отличился на службе и, говоря словами качибея автора меморандумов при Мураде IV, приносил языки и головы врагов, убитых им в бою, то его Тимар увеличивался. В середине XV века разделительная линия, Между Аскери и Рая была четко установлена систематическим использованием всеобъемлющих налоговых регистров. Но являясь скорее институциональной, чем социологической, она оказалась преодолена в последующие десятилетия. Местным властителям, христианским князям и группам полукочевников удалось выйти из своего статуса Рая взять на себя временные военные функции, прежде чем вернуться в прежнее состояние. Линию раздела можно пересечь, однако она была закреплена. С одной стороны, сыновья крестьян-христиан, нанятые в систему девшерме, самые ранние упоминания относились к периоду правления Баизида I, или мусульмане, ставшие кади, муфтиями или преподавателями, навсегда оставляли массу рая. С другой стороны, сыновья христианских тимариотов оставались тимариотами, но часто принимали ислам. В провинциях, образованных в XVI веке, Тимар укоренился не так прочно, как на ранее завоеванных территориях. Он заменил прежние наделы за службу в Центральной Анатолии и в Беля-Таш-Шам. В период мамлюков зерновые земли, принадлежавшие государю, раздавались отдельным лицам в форме Икты, передачи суммы государственных сборов в обмен на службу. Но в Восточной Анатолии, Ираке, Йемене и Магребе племенные обычаи и фикх оставались нормой, особенно когда земля не принадлежала короне. Рассмотрим пример Египта. Подобно провинции Магреб, Триполитания, Абиссиния, Йемен, Багдад, Басра и Лахса, Египет финансово был автономен. Подать, уплачиваемая ежегодно, представляла собой не излишек, возникающий в результате расчета доходов и расходов, а сумму, устанавливаемую и постоянно регулируемую Стамбулом. Дань, которой обложен Каир, была значительна, но составляла менее десятой части имеющегося дохода. Генерал-губернатор получал самый высокий доход в империи после Великого Визиря. Возьмем случай его коллеги, состоявшего на должности в Хиджазе. Святые места находились под особой защитой, и поэтому он не платил дань султану и не попадал под режим личных налогов, будучи обложенным только таможенными пошлинами. Позднее, в XIX веке, Расходы на содержание провинции будут выше, чем доходы. В Крыму существовала обратная ситуация. Порта получала немалые деньги от таможенных пошлин, налогов с солеварин, рыболовства и продажи рабов. С 1475 года и до конца XVII века более миллиона рабов вывезено из Украины и Польши для продажи на рынках Крыма. Монетизация торговли шла не только в городе, но и в сельской местности. Поэтому сельские жители должны были оплачивать часть своих платежей наличными. Подушный налог для немусульман, трудовой налог – Ресм и Чифт, для мусульман, вместо которого немусульмане Румелии выплачивали уже упоминавшийся налог на работу испенс. В XV веке жалование новым элитным подразделениям войск выплачивалось наличными. В конце 1470-х годов Порта ввела единую денежную систему, основанную на расчетной единице султани – золотая монета, символ османского суверенитета, привязанной к венецианскому дукату, в частности для облегчения торгового обмена в Средиземноморье а серебряные асперы и медные монеты использовались в повседневных сделках. Но установить эту систему на всех завоеванных территориях порты не удалось. Поэтому в обращении находилось несколько видов денежных единиц от Крыма до Балкан, от Боснии до Сирии, от Туниса до Йемена. В Египте, например, мелкая серебряная монета, имевшая хождение с XV века, Стало при османах называться пар или пара, монета, и оставалась стандартной денежной единицей из серебра до конца XVIII века. Кроме того, широкое хождение имели иностранные валюты. Подпитываемые значительными поступлениями золота и серебра из Нового Света, дукаты и талеры, стали платежным средством, используемым от Никарагуа до Бенгалии. На Патмосе, например, подданные султана оплачивали покупки при помощи самых разных видов наличности, суммарный итог которой примерно соответствовал причитающейся сумме. Имперское правительство После окончательного перевода государственных служб во дворец Тапкапы императорский диван стал институцией, действующей по особому режиму и протоколу, которые со временем приобретали форму и совершенствовались. Как и в других мусульманских монархиях той эпохи, в его компетенцию входили внутренние политические дела, вопросы финансов, налоговая политика, стратегические и военные решения и назначение на должности. Он управлял территориями и представлял собой верховный суд империи. При этом диван не вырабатывал никакой общей экономической концепции, стремился к незыблемости хода вещей и старался благоразумно соблюдать местные обычаи и нормы сообществ. Он заботился о том, чтобы примирить несовпадающие интересы трех блоков, составляющих государственный аппарат, военных офицеров, сейфие, пирамиду улемов, ильмие и чиновничества, Халимие, включающие, в частности, службы главного казначея Башдефтердара и хранителя печатей Нишанджи. До середины XV века не отмечается ни особой закономерности в ритме собраний дивана, ни стабильности в его составе. Официальные лица, присутствующие на заседаниях, окружались все большим числом помощников и секретарей разного ранга составлявших акты и протоколы заседаний. Однако в конце правления Мехмеда II канун Наме и Али Осман, свод законов Османской империи, впервые письменно зафиксировал иерархию чиновников и протокол двора. Секретари отныне распределялись по четырем отдельным секторам. Казначейство, канцелярии контролеров, дифтердаров, отвечающие за финансовые заказы, канцелярии хранители печатей, занятые общей политикой, переписи провинций. Визири, Дефтердар, Казаскер, а также губернаторы провинций имеют право собирать советы. Во внешних частях дворца управлением империй руководит величайший из визирий или с середины XVI века. Изначально выходец из корпуса улемов и со времен правления Архана, наделенной значительной властью, он разделял титул визиря с другими сановниками. Визири купола собираются в помещении, которое примыкает к дворцовой башне правосудия. В XV веке эта функция становится доступной для капикулари – рабов порты, предварительно обученных в школах дворца. Летописцам неведомо даже происхождение некоторых из них, таких как дервиш Мехмед, умерший в 1482, который предположительно был Черкесом, или Адни Махмуд, умерший в 1474, насчет которого бытовало спорное мнение, был ли он просто сербом или сербом греческим. Чем более открытой становилась эта должность для новичков, нови тем больше она закрывалась для христианской знати завоеванных стран, чья политическая интеграция была менее важна для власти, отныне прочно утвердившейся на Балканах и в Анатолии. Султан поручал великому визирю председательство в Совете, оставляя себе возможность присутствовать на заседаниях инкогнито, укрывшись за решетчатым окном. Это незримое присутствие интриговало и завораживало многих западных наблюдателей и формировало потаенный характер власти, сокрытой далеко в недрах дворца. Прерогативы Великого Визиря расширились и включили функции военного командования. Введенный в ранг полномочного представителя султана постановлением кануннаме Мехмеда II, он был хранителем личной печати государя вершил правосудие от имени последнего, председательствовал на заседаниях дивана. Ему подчинялись администрация и армия. Так что султан предпочитал ставить на этот пост людей, заслуживающих доверия, от которых он ждал высочайшей верности и которых наказывал, если обнаруживал предательство. Так в 1536 году казни подвергся Ибрагим Паша, друг юности Сулеймана. В общем и целом великими визирями становятся опытные паши, бывшие генерал-губернаторы, вторые визири или же зитья императора, женатые на дочерях или сестрах султана. Все они в ходе продвижения по службе оказываются связаны с определенными клиентелами. Государь стремится дать им время для выполнения своих обязанностей и тем самым внести свой вклад в баланс институтов власти. Между 1453 и 1579 годами Великие Визири остаются на посту в среднем чуть менее четырех лет. Провинциальная администрация Во второй половине XIV века провинциальные единицы создавались в Румелии при Мураде I, затем в Анатолии при Боязиде I. В этих частях империи административная организация слилась с организацией Тимарийской армии, а количество провинций увеличилось 8 в 1520 году, 11 в 1544 году, 32 в 1610 году. Можно выделить два типа административных округов. Бейлер-Бейлики, Вилаеты и Ялеты. Возглавлялись генерал-губернаторами, которым помогали финансовые агенты, подчинявшиеся главному казначею. Санджаки – подгубернаторство. Подразделение Бейлер-Бейлика, возглавляемые Санджак-Бейями, начальник ярлыка. Начальники, занимавшие этот пост, и их подчиненные, существовали за счет доходов, получаемых от царских наделов – хассы. За это они должны были вооружиться самостоятельно и вооружить войска, которые можно задействовать в ходе военных кампаний. Они обеспечивали поддержание порядка, ловили преступников и правонарушителей, проводили следствия, и руководили систематической переписью облагаемых налогами подданных. Переписчики ездили из села в село и сводили данные по округам, КАЗам. Данные начисто переписывали в регистры, которые велись на уровне Санджака. Им предшествовали канун-наме, своды законов, закреплявшие правила применения в соответствии с местными особенностями. Перепись заканчивалась перечнем налогов, включая десятину. Взимаемую на уровне не ниже 10% от урожая, Кади обучали сотрудников территориальной судебной системы. Они обеспечивали связь между государственной властью и управляемым населением. Обладатели самых престижных должностей носили звание Мулла. Молла. На вершине иерархии три столицы: Стамбул, Эдирна и Бурса, два священных города. Мекка и Медина, затем три исторических города, включая два бывших места халифы, центра халифатов – Дамаск, Багдад и Алеппо. Имена, звания и жалования кади заносились в реестры Казаскеров, к которым они относились. Этим кади османского периода отличались от кади средневековья. Агенты государства, они часто являлись адресатами имперских приказов, фирманов, направляемых Бейлер-беями и Санджак-беями. Они регистрировали приказы о назначении местных агентов и контролировали их работу. Руководили местными сборами в пользу государства за пользование землей и стабильностью цен на товары. В их подчинении находился Мухтасиб, отвечающий за рыночную охрану. Составленные и подписанные ими документы представляли собой нотариальные акты или заверенные копии. Они регистрировали договоры, заключенные между физическими лицами, купли-продажи, аренды, брака и так далее. Наконец, как и у их предшественников, абасидов и мамлюков, в их задачи входило разрешение споров, защита сирот, несовершеннолетних, вдов, незамужних женщин без опекунов и распределение наследства в случае разногласий между сторонами. С расширением империи Стамбул начал проводить прагматичную общую политику. Необходимо было решить режим провинциального управления, одновременно приспосабливая его к конкретной ситуации завоеванных стран. В Западной и Центральной Анатолии, Фракии, Болгарии, Македонии Южной Албании, Марее, Боснии, Валеппо и Дамаске порта взимала некоторые налоги напрямую, а другие возлагались на тимариотов и высших чиновников. Ее военная и административная власть осуществлялась через генерал-губернатора, при котором состояли заместители губернатора и которому помогали агенты, прибывшие из Стамбула или набранные на месте. В приграничных провинциях, в Венгрии на западе и в Масуле на востоке порта повсеместно насаждала тимаров, чтобы иметь в распоряжении регулярные войска. Зато в Хорватии, на ряде островов Эгейского моря, в Курдистане, в Египте, в остальной части Ирака, в Абиссинии и Йемени, она довольствовалась автономным управлением. Сбор налогов отдавался на откуп. Отчисления, установленные по шкале, не предопределяющие общей суммы, шли на оплату местных нужд и жалования местным войскам. Излишек направлялся в имперское казначейство. Жизнь подданных и сбор налогов находились в руках верховной знати и вождей племен. В Египте основную часть доходов составляли налоги на недвижимость а также таможенные и рыночные пошлины в портах и городах, и те, и другие отдавались на откуп. Доходы генерал-губернатора Каира значительны, а часть зерна и денег отводились святым местам. Динамичный торговый город Рагуза, Северная Албания и Черногория были автономны. В Северной Албании Геги сохранили большую автономию наследие их племенной системы. Черногория была частью владений султана. Скудность ресурсов страны удерживала завоевателей от установления непосредственного контроля и внедрения тимаров и сипахи. Мягкий сюзеренитет осуществляется над властью князя-епископа, поставленного во главе племенного руководства и православного духовенства. Молдавия, Валахия и Трансильвания представляли собой вассальные княжества. Ни гражданские, ни военные агенты не имели туда доступа, там не практиковался Девшерме. В Магребе, напротив, автономия существовала скорее де-факто, чем де-юре, поскольку порта посылала туда губернаторов. В провинциях Алжир, Тунис и Триполи, в Ливии – Управление базировалось на трех институциях – Паша, бейлербей, бей располагавший скудными военными и финансовыми ресурсами и правивший сроком от одного до трех лет. Судебная институция была возложена на губернские суды, роты отжига Янычар, которыми владела каждая провинция, Тунисская – насчитывала от трех тысяч до четырех тысяч человек, Алжирская – мобилизовала до 12 тысяч. Надо отметить, что еще один корпус играл все возрастающую роль в правительстве алжирского регенства Тайфа Таифа-Рейс — Могущественная ассоциация капитанов-корсаров. В Хиджасе, Эритрее, Крыму, Грузии, Черкесии или в Арабско-Персидском заливе только береговые границы находились под непосредственным контролем османов. Против неверных. Война, начиная с первых своих десятилетий, османский биелик поддерживал дипломатические отношения с соседями, старался обзавестись союзниками и заимствовал у них часть церемониала. В то время как в XV веке Султан допускал превосходство правителя мамлюков, в XVI веке он уже не признавал равенства ни с одним христианским или мусульманским монархом. Султан заботился прежде всего об обеспечении мужской преемственности династии. Браки с иностранными принцессами прекратились. Хотя в 16-17 веках Порта поддерживала активную дипломатию с непосредственными соседями: Венгрией, Священной империей, Польшей-Литвой, Россией. Она не ждала от них никакой ратификации двустороннего договора, считая достаточной версию Составленную ее канцелярией, Султан прекрасно понимал, что представляет собой растущую угрозу в глазах христианских государств, обеспокоенных взятием Константинополя и продвижением армии Мехмеда II вплоть до Отранту, 1480, и Сулеймана до Вены 1529. -й. Опустошительные набеги, регулярно совершаемые на подступах к Хорватии, а также на неаполитанских побережьях, питали мрачную славу турок. Эффективность османской кавалерии и мощь новой артиллерии смущали христианских военачальников. Тем не менее, на смену крестовым походам государей XIV-XV веков приходят священные лиги, последовательно формирующиеся вокруг Габсбургов. Османов постоянно заботили возможные союзы между христианскими правителями, потому что они знали, что они не способны вести войну на два фронта – в Восточной Европе и в Персии. Осада Константинополя в 1453 году и победы над венгерскими крепостями в XVI веке подтвердили силу султанских армий. В столкновениях с сефевидами в Чалдыране в 1514 году, мамлюками в Райдании в 1517 году или венграми в Мохаче в 1526 году. Исход боя решила мощь османского огня. В отличие от своих противников-христиан, использовавших железные пушки, османы отливали орудия малого и среднего калибра из бронзы, затраты выше, но полученные орудия отличались качеством и надежностью. Мощная армия закалилась в боях. Девшерме дополнил систему «Квинты», ставшую менее продуктивной из-за сокращения набегов на приграничные районы. Крупномасштабные операции, проводившиеся в основном на Балканской территории, а также в Анатолии, позволили регулярно рекрутировать тысячи юношей. Однако, стремясь не дестабилизировать устои сельского хозяйства, власти освобождали от рекрутства многие группы и ограничивали размах призыва. Постановление 1493 года предписывало брать одного юношу на каждые сорок дворов. Особый случай, право на девшерме, имеют также и сыновья, принявших ислам боснийцев. Большинство из них не прошли стадию обучения у турок и прямо приписывались к императорскому дворцу или к личным садам султана. Это подчеркивает сильную сторону османов. Их администрация была предназначена для быстрой и эффективной мобилизации людей и ресурсов. В 1475 году султан мог опереться на легкую кавалерию численностью. 40 тысяч тимариотов. Численность артиллерии увеличилась с 1171 до 6527 человек в период с 1514 по 1598 год. Корпус Янычар увеличился с 3000 человек при Мураде II до 13000 при Боизиде II. Это количество поразительная для постоянной армии того времени, стабилизировалась при Сулеймане. Кроме того, османы приспособились к типу войны чуждому их традициям – морскому бою. Они постоянно пополняли свои арсеналы древесиной, железом и прочими материалами, необходимыми для постройки кораблей. Приоритетной задачей стал набор экипажей. Гурки использовали профессиональные знания опытных корсаров для развертывания флота, который во время крупных экспедиций собирал до 150 судов. С неверными ⁇ дипломатия. Однако войны не были единственной заботой. Султаны напрямую контактировали с разнообразнейшими правителями и засылали шпионов в страны неверных. Они придавали особое значение символике дипломатических обменов и даров и одевали послов в парадное платье, стоимость которого зависела от ранга представляемого монарха. Держась в стороне от игр заключения супружеских союзов, распространенных среди христианских государств, они заботились о создании прагматических союзов, обусловленных балансом сил, и потребностями торговли. Франко-османский военный союз, как следствие усилившегося антагонизма с Габсбургами, взаимодействие с польско-литовскими егелонами, политическое и торговое сотрудничество с Англией и Голландией. Перемирие между сообществом верующих территории Ислама (дар аль-Ислам) и неверующими на территории войны (дар аль-Харб). Осуществлялось по договору, который считался соответствующим исламскому закону. Султаны разумно использовали этот инструмент, как со Священной империей в 1547 году или Испанией в 1578, и откладывали его в сторону, когда решали возобновить боевые действия. В их риторике неверные не переставали быть противниками, которых нужно бить. И побеждать. Но война, которую они ведут, прежде всего захватническая. Они не менее безжалостны к соперникам-мусульманам. Они устранили несколько ближневосточных государств, в частности караманов и мамлюков, и считали сифивидов ненавистными еретиками. Участь посланников шаха Персии, живущих под постоянной угрозой тюремного заточения зачастую хуже той, что уготовано христианским представителям. В правление Сулеймана османы установили новый тип политических отношений с французами. Плод имперской реалполитики, он вытекал из состояния баланса сил в Европе между христианскими державами. Ничто не объединяло христианнейшего короля и падишаха ислама, кроме грозного противника. Карл V, специалист по турецкой войне, поддерживал своего брата Фердинанда, который был намерен сохранить права на Венгрию. Ярый противник турок в начале своего правления, Франциск I больше опасался давления Габсбургов на своей границе и вынашивал планы на Италию. Из-за пленения короля Франции в Мадриде после поражения в Павии в 1525 году Регенша Луиза Савойская была вынуждена в условиях строжайшей секретности отправить эмиссаров в Стамбул. Султан благосклонно откликнулся на призыв Франциска I. Последовал обмен письмами. В 1536 году наметился проект договора, который, однако, так и не будет заключен. Его часто представляли как текст первых франко-османских капитуляций. Напрасно. Первый договор, заключенный между двумя странами, на самом деле датируется 1569 годом. Тем не менее, Франциск I получает разрешение на посольское представительство в порте, и его преемники по праву пользуются этой древней и уникальной политической связью.